Глава 31. Наконец-то он явился. Честно говоря, глядя на поднимающихся все выше и выше мехов, многие курсанты военных академий готовы были вскочить со своих мест и затопать ногами, одновременно выпуская из себя сотню, а то и больше матерных проклятий. Эти двое словно издеваются над ними. Пока они толком-то и ползать научились, для этих, кажется, вообще больше не существует силы притяжения. Суперсолдаты на супермехах. «Что эти двое задумали? Почему они поднимаются настолько высоко?» — спросила Скарлетт. Учитывая границу, которую преодолели Дина и Ван у них не получится определить сильнейшего с помощью обычных атак, а Арины, пожалуй, уже не выдержит еще более разрушительные мощи. С восхищением в голосе ответил Ририк, не опуская головы. «Каждый суперсолдат стремится достигнуть этого предела, ведь после него тебя уже никто не сможет сдерживать. Это и означает быть воином высшего ранга». Рунические войны поднимались стоя на специальных рунических образованиях, и когда стало понятно, что зрителям уже ничего не угрожает, они одновременно замерли друг напротив друга. Дина Атлус уже понял, что не сможет победить Ванжена с помощью так дальнего родился действия. Ванжен сделал вывод, что противник не подпустит его к себе для ближнего боя. Таким образом, они вполне не уступают друг другу набором всесторонних приемов, и решить все можно лишь на самом высшем уровне. путем использования максимальной своей мощи. темно голубые рунические построения стали распространяться во всех направлениях от меха Атланта словно круги по воде, Ван же начал концентрировать силу пяти стихий, отчего золотое сияние окружающее его мех превратилось в пламя. Настало время для сильнейших атак. Дина Атлас запел на языке Атлантиды, и никто из людей не мог разобрать ни слова. Стоит отметить, что в Аслане многие изучали язык древней цивилизации, Здесь им было не удивить, однако эти слова были совершенно иными. Это был древний язык, который сами атланты также называли языком бога. Запрещенное оружие! В темно голубом небе вскоре обнаружилась проекция. Пространство исказилось от поступления огромного количества изначальной энергии вселенной и стало напоминать бескрайнее бушующее море. На сей раз Дина Атлас установил уже абсолютный контроль. Все это пространство теперь принадлежало только ему. Без сомнения, Атлас был более сильным противником, чем Арагон. Если бы он встретил его до у Ванжена не было бы шансов. Но Арагон помог ему обрести силу для этой битвы. Атланты, как представители первой цивилизации, покинувшей Землю, действительно обладают огромной мощью. Ванжен же относится лишь к третьей цивилизации. Однако в данный момент он также представлял человечество, практикующее древние боевые искусства. Первоначальная сила пяти стихий! Прежде Ван Жен не понимал истинную сущность атомного взрыва, он знал, что при его применении пострадают его кости и плоть, однако причины ему были неизвестны. «Человеческие существа — это тот же космос. Поэтому не спеши угнаться за внешними силами. Когда ты познаешь себя, тогда ты станешь один силами Вселенной. Открой свое истинное Я!» Всякий раз, когда Уголь произносил подобные бессмысленные напыщенные фразы, Ван Жен оказалось, что этот робот просто издевается над ним. Однако однажды он понял смысл этих слов, его постигло озарение, и он словно проснулся от долгого сна. Пробуждение Источника «У меня начались проблемы с глазами. Почему кажется, что Ван Джен словно обернут вселенной? Может, мы видим что-то вроде иллюзии? Способности Икс – это реакция на духовном уровне, так что они могут вызвать подобный эффект? Атлант полностью перекрыл Ван Джену доступ к внешним силам, так что такого вообще не должно быть!» Все, кто достиг земного ранга, прекрасно ощущали, что теперь Дина Атлас установил уже абсолютный контроль над всем окружающим пространством, так что Ван Жен вообще никак не сможет использовать способности X. В то же время ему больше никак не удастся скомбинировать разные энергии. Для Воина ранга ничего не стоит создать помехи для подобного соединения, конечно, если он вовремя на это отреагирует. Всё небо над превратилось в океан из темно голубой энергии. на фоне которого мех Ван Джины, излучающий золотое сияние, выглядел просто крохотным. Возможно, вместо того, чтобы последовать за Атлантом в небо, Ван Джину стоило продолжить сражение на Земле. Кто знает, может, ему еще раз подвернулась бы хорошая возможность. Дина чувствовал, что он полностью контролирует ситуацию. Его противник ни телом, ни духом не оказывает ему никакого сопротивления, но даже будь оно так, ничего бы не изменилось. В духовной силе он превосходит его подчастую. Тем не менее, почему на душе у него так неспокойно? Атланты посвятили себя общению со Вселенной, и они думают, что добились высшей точки развития. Во всяком случае, человечеству слишком далеко до того, чтобы приблизиться к ним. Но... Глаза Хаули не помутнели, и даже, казалось, потемнели. Он пристально вглядывался в небо. Прошло некоторое время, и маленький принц опустил голову. Атланты все таки дождались своей судьбы. Наконец он обнаружился! Ван Жен совершенно не ощущал давления, и это было невероятно. Из-за того, что Дина Атлас начал оказывать на него еще более мощное давление, он сильнее сосредоточился на своей внутренней силе, потому что на данный момент единственное, что у него оставалось, это он сам. Тем временем Атланта грызли сомнения, и это было очень странно. Он явно превосходит своего противника, хотя у Ван и есть сила внутренних пяти стихий, тело не способно поглощать и высвобождать достаточное количество энергии, чтобы противостоять силе самой Вселенной. Потому что это сила просто невиданных масштабов. Чем больше мощи высвобождал Атлант, тем неспокойнее становилось море вокруг него. Таким образом, давление начало распространяться из-за предела арены. Даже птицы, летящие в нескольких километрах от поля битвы, попадали на землю. Вскоре над бушующим морем начало восходить огненно-красное солнце, и глаза Дины испустили яркий свет. «Сила древних рун! Гнев Посейдона!» В этот момент глаза Ванжина также уже сиели. «Он может полагаться только на себя!» «Атомный взрыв! Он и есть вселенная! Крохотный человек одновременно является и необъятным!» «Прозреть или умереть!» Уголь спокойно наблюдал за всем происходящим из мира Кубика Рубика. Костяголовый все еще не показывал каких-либо признаков разумного существования? Дать Ванжину попробовать или остановить его? Если он умрет, то и кубик Рубика исчезнет. А значит, и наследие, за которое он отвечает разве нет? Как же поступить? Уголь не знал наверняка и потому медлил. Крошечное влияние Ванжина оказалось мгновенно раздавлено, время словно замедлилось. Всё бесполезно. Разве внутренняя сила человека способна противостоять самой вселенной? Имеет ли это смысл? На что он только надеется, Как глупо? Ванжен закрыл глаза перед лицом окружающей его энергии, и как только ушли все визуально отвлекающие факторы, он увидел ее сущность. Его меч рассек воздух, вох! Со стороны это больше напоминало вялый взмах, однако меч Ванжена выпустил ауру клинка, которая устремилась к атланту, попутно разрезая всю выпущенную им силу словно плавленный сыр. Дина не двигался, Он не мог поверить в происходящее. Рунический воин Ван Джена походил на несокрушимую скалу, которую обтекает бурное течение. Несмотря на всю мощь силы вселенной, что он призвал, она не смогла оказать на него влияние. В следующее мгновение Дина потерял сознание, силы вселенной разлетелась в разные стороны, и где-то за горизонтом послышался раскатистый грохот. Оба пилота потеряли контроль над своими мехами, и те начали падать. Ванжин впервые вступил в это царство, владев силой внутренней вселенной человека, он прервал атаку Дины, разорвав его связь с внешними силами. Да, именно так. Фактически он не выдержал ее и не произвел контратаку, а просто разрушил соединение. А то, что Дина потерял сознание, тут проявилась самая большая проблема атлантов, они способны призвать огромную мощь, однако их тела не способны выдержать, если эта же мощь восстаёт против них, потеряв связь со своим источником. Уже всем было очевидно, что цивилизация Майя выбрала неправильный путь эволюции, но и выбор Атлантиды также не является верным. Именно поэтому Атланты больше не могут двигаться вперед, и именно поэтому они склонили головы перед коалицией Млечного Пути. В отличие от Майя, королевская семья Атлантиды знает причину, по которой они не могут развиваться дальше. Они уже давно начали искать решение этой проблемы и даже нашли его. Слияние со Вселенной управления ее силами неверный путь, потому что если связь будет нарушена, физические тела не способны удержать всю полученную силу. Следовательно, остается только развивать свою внутреннее вселенное. Но у них не получилось. Несколько сотен лет назад они встретили человека, кому это удалось, поэтому они покорились ему в надежде, что он укажет им верный путь. К сожалению, этого не произошло, но этот человек сказал, что появится другой, его преемник, и атланты должны ждать. Ждать человека, который изменит их судьбу, И вот он обнаружился! Бах! Два рунических воина упали почти одновременно. Только один из них рухнул плашмя, а другой золотого цвета приземлился на колени.